Монета. 20.028 мая 1775 года от сошествия окрестности бездонного провала. Мы горим! Ради богов нужно садиться. Слова мастера Гортензии были излишни. Все и так видели пылающий борт корзины, языки пламени ползущие вверх к верёвкам. Но славные они того и хотят. Ни за то же было права. Этот лучник, казавшийся сперва таким неуклюжим, сумел попасть стрелой точно в горелку с маслом и опрокинуть её. То был единственный способ заставить небесный корабль сесть. Прокол в шаре не принёс бы вреда, смерть одного из пассажиров лишь заставила бы других взлететь повыше, но пожар необходимо погасить, а в полёте нечем. Питаева вода уже была вылита в огонь, но не справилась с ним, а лишь ослабила на время. Нужно садиться, или сгорят верёвки и корзина отпадёт вниз. приказал Хармон. «Они убьют нас, чтобы забрать шар и предмет». «Глядишь, не убьют. Они люди, значит, сможем договориться. А вот с огнем никак». Мастер Гортензии рванул веревку, выпуская горячий воздух. Небесный корабль пошел вниз, но недостаточно быстро. Его еще держал водород в верхнем шаре. Гортензий взял вторую веревку, потянул аккуратно, без усилия. Лишь малая часть водорода вышла в воздух, и Гортензий закрыл клапан». Но скорость снижения увеличилась, земля стала быстро приближаться. "Правь туда, к реке", крикнул Хармон. "Да как тебе править? Это ж не конь!" Однако сам ветер, как будто услышал его слова, налетевший порыв толкнул шар ближе к речушке, бегущей под на ущелье. Корзина стукнулась о камни, все попадали на пол. Низов вскочил первый, помогла Хармону подняться. Вместе выпрыгнули из корзины, шар тут же рванулся вверх, увлекая гортензию. Поймагите, завопил мастер, швыряя Харману верёвку. Торговец поймал её, обернул вокруг ближайшего деревца, вдвоём снизу и подтащил корабль к земле, привязал. Мастер выскочил из корзины с двумя котелками в руках. "Гасите огонь скорее же, дело моей жизни погибает". Строго говоря, то было дело не жизни, а только последнего года, но Харман не стал вдаваться в споры. Вдвоём с Низой они ринулись к реке, стали черпать воду и подавать гортензию, а тот без устали лил её на огонь. Часть верёвок всё же лопнула, корзина перекосилась. Связанный бут скатился прямо в пламя и завертелся, как уж, но наклонившись, корзина открылась струём воды, и гасить стало легче. Можно было даже не передавать котёлки, а с размаху плескать водой с расстояния. Огонь быстро пошёл на спад. Часть языков погасила вода, другие затоптал бут. Веревки ещё тлели, но к счастью пламя так и не добралось вверх, до самого шара. Харман с удовольствием потёр лоб. Мы снова справились, а? Славный, обращаю твоё внимание, понизив голос, проворчал мастер. Харман поднял глаза. Вокруг подковую стоял отряд всадников. Долгое время никто не говорил ни слова. Некоторые конники удивлённо рассматривали шар, другие Хармана и его спутников. Наконец один подал голос, обращаясь не только к командиру отряда, не только самому себе. Шемирец, путёвец, шаванка и сколь не велоды ещё какой-то связанный тип. Положим шаванка, альтесса, шемирец, но не понять, зачем им путёвец и тот, связанный. Странная компания. Тем временем и Харман разглядывал отряд. Большую его часть составляли обычные шаваны, обычные настолько, насколько это слово вообще можно применить к вооруженным до зубов могучим кочевникам. Простых шаванов было пятеро, еще пара держалась особняком. Тот умник, что угадал родину Хармона, тоже был западником, но отличался от прочих. Имел светлое лицо, хитрые глаза, прическу, какую носят в центральных землях, и прямой меч, а не кривой, как у тех пятерых. Рядом с умником держалась женщина, рыжая, худая, жилистая, похожая на свой лук, гибкая, но сильная. Луки имелись и у других шаванов, но от чего-то Харман понял, именно женщина сбила небесный корабль. А во главе отряда стоял самый странный парень из всех. Он носил длинные усы на шаванский манер и шлем с козлиными рогами, будто какой-то дикарь из сказки. Но лицо его не было лицом ни дикаря, ни шавана. Таких ясных глаз, тонких насмешливых губ, надменно выпеченных подбородков Хармон много повидал на своем веку. Вовсе не в степях, а в знатных домах Альмеры и Короны. Узрев этого парня, торговец восстановил часть уверенности, которая было покинуло его при виде грозных шаванов. Хармон умел говорить с такими. Уж что другое, а это умел хорошо. — Приветствую вас в королевстве Шиммери, милорд. Мое имя Харам Паулино Роберто из Мелисона. Ты лжешь, бросил умник с прямым мечом. Ты оброс бородою и жиром и смердишь всеми пудами путевского сала, которое сожрал на своём веку. Шаваны загоготали, но командир Альмерич нахмурил брови. Слова умника понравились ему меньше, чем слова Хармона. Меня зовут Охотник, сказал командир. Со мною ганъ отбирай и его люди, а также Наимир и Чара по прозвищу Спутники. Я признаю, что поступил не слишком учтиво, когда приказал чаре прервать ваш полёт. Но ваше судно явилось мне такой вещью в обладании, которой я никак не могу себя отказать. Он поднял глаза наверх, на и водородный шар, упрямо тянущийся к небу, несмотря на нехватку газа. Лицо охотника озарилось мечтанием. "Корабль наш", прошептал он, забираясь за кинжал. "Весьма спорный тезис", выронил охотник. Низа упрямо повторила: "Мы не отдадим шар. Мы его придумали и создали, он не ваш". "Девочка, ты забыла закон степи", усмехнулся тот, кого назвали Бираем. "Что не можешь защитить, то не твоё". Харман уже понял, имеет смысл говорить только с одним из этой стаи. Он сказал с наибольшей учтивостью: "Милорд, я признаю ваше право сильного, но хочу обратить ваше внимание на такое обстоятельство: Мы везём небесный корабль в Фаунтару для её величества Минервы. Владычица будет крайне расстроена, не получив его. Корабль для императрицы? Именно так, ми лорд. Мы создали его для владыки Адриана, известного своей любовью к научным новшествам, но владыка, к сожалению, почил, и теперь корабль предназначен её величеству. Этот шар создан для Адриана. Да, ми лорд. А охотник улыбнулся, но не успел высказать причину своего веселья. За спинами Шаванов раздался хриплый стариковский голос. «Я его заметил первым, и он на моей земле!» Три человека прошли между всадников и приблизились к Хармону. Когда он счел охотника самым странным, то явно поспешил. Тогда он еще не видел эту троицу. Новоявленные парни были наряжены в козлов. Их головы вместо шлемов покрывали рогатые черепа, и их одежда была сшита из козлиных шкур с длинной белой шерстью. Тонкие клиновидные бородки довершали сходство. Правда, у младшего из строицы борода была ещё слишком короткая и жидкая, зато у старшего она свисала ниже груди, и снежной белизне её позавидовал бы самый мотёрый горный козлище. До того были забавны эти трое, что Харман не сдержал усмешки, и в следующий миг что-то взорвалось в его голове. Он очутился на земле, хватаясь за разбитый лоб. Старший бородач опустил блестящий длинный топорик. "Никто не смеет сына козьим народом". Не забросилась на него, но старик с неожиданной быстротой ударил её в живот. К счастью, их армана и низу он бил обухом топорика. Девушка упала, корчась от боли, но не получив рану. "Охотник", сказал старик. "Я первым увидел эту штуку в небе над моей землёй". «Но сбила корабль моя лучница!» «И он упал на мою землю!» «На землю второго из пяти, а не твою!» Старик зашипел с таким гневом, будто именно он здесь воплощал силу, а не охотник с его головорезами. «Кишкенек! Второй подлец и вор, как и все шиммерийцы! Он украл земли козьего народа, но я верну их!» «С моей помощью!» — мягко вставил охотник. «Козел северных гор поможет южному?» Козёл северных гор послал своих воинов на помощь южному собрату. Я веду этих воинов и не забыл своего долга. Старик сразу перестал дрожать от гнева и заговорил совершенно спокойно. Он владел собою явно лучше, чем показалось в начале. Я оценю твою дружбу, воин северного козла. Не хочу тебя обидеть пустым спором, но корабль изняван нужен мне. Зачем? Старик наморщил лоб. Я вижу, что он представляет ценность. В чём же она состоит? Я... Я дам тебе ответ после раздумий. Видишь, Зандур, такова разница между тобой и мной. Ты пока не знаешь, зачем тебе корабль, а я уже знаю. Потому я применю его для общего блага, а позже, если ты поймёшь свою нужду, уступлю его тебе. Кишка-барзо. Ладно, пусть так. Но я заберу пленников. Старик говорил с сильным акцентом, Харман не сразу понимал его слова. Когда смысл достиг сознания, торговец вскричал: "Ми лорд, вы не можете отдать нас дикарю. По законам войны мы ваши пленники, а не его". Охотник повёл бровью. "Славный храм дела говорит. Моя лучница одолела их и добилась их плена. Всякий знает, теперь они принадлежат мне, а точнее моей лучнице Чаре". "Тот ты прав". Но хоть иму народу тоже причитается доля. Мы возьмём себе то, что найдём на пленниках. Охотник вопросительно глянул на чару. Она только развела руками. Делайте, что хотите. Мы не возражаем, сказал охотник. Зандурки внул двум своим воинам и Харман с ужасом понял, что сейчас произойдёт. Милорд, я прошу вас, не позволяйте. Однако его уже схватили крепкие руки и принялись быстро обшаривать. сорвали с пояса кошели вывернули карманы камзола полезли за пазуху ми лорд прошу козлобородый юнец вытащил из-под сорочки хармана светлую сферу удивлённо моргая показал старику зандуру и тот тоже уставился с недоумением это что за киша ржаваны вытрясли глаза ганта выронил дух степи охотник широко и лучезарно улыбнулся о друзья мои Нам помогают и боги, и духи. Это священный предмет, возможно говорящий. Старик Зандур ещё раз моргнул, а потом решительно схватил сферу. Моё! Лагерь Шаванов находился на плато выше по реке, над водопадом. Был вечер, когда сюда привели пленных. С замиранием сердца Харман ожидал увидеть целую армию, злобную орду, вторгшуюся в Шеммери, но в лагере их ожидали только двое часовых. Охотник раздал приказы. Пара шаванов взяла запас пищи и отправилась на ночную вахту у небесного корабля. Другая пара разожгла костёр, чтобы сварить похлёбку. Охотник же с другими шаванами приступил к допросу пленных. Козлобородый старик Зандур отослал куда-то юнца, а сам с своим анпостаршим остался поглядеть на допрос. Светлая сфера теперь лежала за пазухой у Зандура, топорчик из лины и шкуры и поблёскивая в прореху. Ваша компания весьма заинтриговала меня. заговорил охотник, прохаживаясь над пленными. «Любопытство вызывают не только удивительные вещи, которыми вы до недавнего времени владели, но и сам подбор вашего отряда. Вы представляетесь настолько разными людьми, что легко вообразить невероятную личную историю за плечами у каждого из вас. Поэтому я желаю побеседовать с каждым по очереди и начну, пожалуй...» Он остановил взгляд на Хармоне. Торговец с готовностью кивнул. Однако Ганта Бирай возразил. Не стой, охотник. Этот из них самый хитрец. Так и льёт тебе в уши свои сладкие речи, он всех заморочит. Хм, верно, усмехнулся охотник. Тогда начну с девушки. Он вынул кляп из рта Низы. Она попыталась укусить его, но охотник вовремя отдёрнул руку. Как вас зовут, смелая барышня? Она промолчала, зло сопя. Как и зачем вы оказались здесь? Низа не раскрыла рта. Ваше молчание с удары не принесёт пользы, но может сильно навредить здоровью. Мне нечего сказать подлецам и разбойникам. Вы осознаёте, что мы можем причинить вам сильную боль? Низа отвернулась от него. "Позволь мне", сказала лучнице. Охотник кивнул и отступил. Чара склонилась над Низой, вынула кинжал из ножен. "Девочка, Если ты еще не забыла свою родину, то вспомни закон степи. Ты и я шаваны. Мы сейчас на чужой земле. Шаван не враждует с шаваном на чужбине. Чара взмахнула ножом и рассекла веревки на руках Низы. Ты свободна. Низа подняла удивленный взгляд. Я могу уйти? Можешь. А мои спутники? Лучница качнула головой. Они не шаваны. «Что с ними будет?» «Их судьба сильно зависит от того, как много вы все скажете. Их я могу принудить говорить. Тебя не стану. Решай сама». После недолгого колебания девушка произнесла. «Меня зовут Низа. Я родилась в Холливелле. Ганта Гроза взял меня в плен и продал в рабство. Славный Харам выкупил меня, чтобы спасти. Купил и вернул мне свободу». «Почему ты по-прежнему с ним?» Он хороший человек. Что это за штука, на которой вы летели? Это небесный корабль. Зовётся двойной сфера, и он потрясающий. Его придумал и построил мастер Гартенди, я славный храм дал денег, чтобы его улучшить. Теперь двойная сфера может поднять целых 4 человека и пролететь 20 миль без посадки. Куда вы летели? В столицу, чтобы продать корабль её величеству Минерве. Зачем он ей? Он же удивительный. А откуда взялся священный предмет, который нашли у харама? Девушка сникла, понизила голос. Прости, я этого не скажу. Это не моя тайна, не могу её выдать. Скажу одно: славный храм хотел отдать предмет владычице. Продать? Нет, просто отдать, ведь так будет честно. Чара сказала: "Благодарю тебя за ответы. Ты поступила мудро. Если хочешь остаться с нами, то возьми, поешь". Не заприняла миску похлёбки, села возле чары. Впрочем, есть она не могла, с нетерпением и страхом ждала того, как решится судьба Хармана. Стоит заметить, сам Харман чувствовал неожиданно мало страха. В первую минуту, когда Зандур вырвал у него сферу, торговец обмолл, едва не рухнул в обморок, казалось, кусок души выдрали из его груди. Уже так давно вся его жизнь вертелась вокруг сферы, как колесо вокруг оси, а теперь эту ось отняли. Он ощутил, что катится прямиком в бездну. Но потом пленников долго вели в лагерь. Журчала вода в реке, цокали копыта, ворчали меж собой ошаваны. Наимир что-то нашёптывал своей спутнице. Все звуки были так умиротворены, будто ничто в мире не изменилось и жизнь идёт правильным чередом. И Хармон отвлёкся от своей утраты и подумал: "Чего горюешь, брат торговец? Ты ведь и хотел отдать сферу за даром для очистки совести". Правда, хотел отдать владычице, а не этому козлу. От неё получил бы какую-нибудь благодарность, хороший торговый патент или, может, корабль. Но подумай вот как. Всё, что случилось, дикая случайность. Встретился нам именно этот отряд и ровно тогда, когда шар немножко опустился после драки, и нашлась у них безумно меткая лучница, но заметила нас не она, а козлорогий старикан. Только боги могли так сковать цепочку совпадений, чтобы сфера досталась козлу. Значит, такова их воля. Значит, боги наградят Хармона Паулу ещё лучше, чем владычица, а самой лучшей наградой стало бы, чтобы вернули ему небесный корабль и низу. Об этом Хармон и молился беззвучно, шевеля языком за кляпом, и боги слышали его. Низа уже избавилась от пут и получила миску отличного мясного варева, а от зависти у Хармона аж бурчало в животе. Ми лорд, прошу вас, промямлил он, желая скорее поговорить с охотником и получить свою порцию похлёбки. Нет, возразил командир. С вами я побеседую позже. Он вынул кляпы из рта Бута. Избитый закатник всё ещё туго соображал. Что вам надо, а? Для начала сударь, назовите своё имя. Я этот Бут. Вы служите купцу Хараму? Этому? Нет. А кому? Ну, маркизу. Как зовут маркиза? Мираль Сенэли, он того Восал вчера предложила: "Хочешь, я ему отрежу что-нибудь?" Охотник возразил: "Попробуем пока воздержаться от крайних мер. Любезный бут, поймите, необходимость задавать сотню вопросов утомляет мой язык и ранит чувство гордости. Сделайте же беседу приятной для нас обоих и слагайте реплики более, чем из двух слов." "Ну это я не виноват. У меня по голове «Мираль с Энеллию, он, вассал второго из пяти, вот кто!» Глаза охотника сверкнули. «Стало быть, вы служите второму из пяти?» «Нет, Мираль с Энеллию. Второго я видел только раз, но знаю, что мой маркиз подчиняется ему». «Почему вы делите дорогу с купцом-харамом?» «Маркиз приказал мне, а он про хвост». «Маркиз про хвост? Отчего же?» «Да не маркиз, а этот. Ну, харам же!» У них был уговор. Харам обманул. Какой уговор имелся у харама с маркизом? Харам должен был залететь туда. И не залетел. Куда, сударь? Ну, вниз, на дно. На дно чего? Скажите яснее. В бездонную пропасть. Второй и маркиз обещали хараму деньги, защиту, все такое. Ему только надо слетать вниз и посмотреть, а он гад. Охотник выпучил глаза, оглядел своих шаванов, будто ища подтверждение. Гантабира и сказал, «Выходит, второй из пяти велел своему вассалу слезть на дно бездонной пропасти, а тот нанял харама, поскольку у харама шар. Но харам не полетел вниз и махнул на утек. Так все было?» «Ага, ага, гад он! Меня по куполу! Скажите-ка, сударь, зачем нужно попасть на дно пропасти?» Что там такое, по мнению второго из пяти? Там... Буд изменился в лице. Задрожал. Там это... Такое... Через эту штуку видно. Сударь, вы издеваетесь? Нет, я просто... Не знаю, как. Ну, там такое... Они видели. Харам, мастер, голубка. Как они могли видеть, если вы так и не спустились? Да через эту, что у него за пазухой, у козла. Она того, она... «Чтоб ее...» Охотник глубоко вздохнул. «Вашу судьбу не облегчит то, как вы терзаете мой слух. Я верно понял, что вы не опускались в бездонную пропасть, но увидели ее дно при помощи подзорной трубы». «Да не труба! Мы в эту смотрели, круглую, священную. В сферу, да. Она подсветила». При этих словах старик Зандур тревожно схватился за грудь, будто проверяя, не загорелась ли светлая сфера, А охотник с улыбкой сказал: Пока с вас довольна. До следующей нашей беседы потренируйтесь составлять предложения. Мастер Гортензий шаваны освободили изобретателя от кляпа. Он быстро заговорил: Да, я и есть Гортензий излояемый. Не стану туманить свою речь облаками лжи, а поспешу озарить её лучами истины. В белокаменном леме все знают и вам не станет труда в том убедиться, что я являюсь мастером по печному делу, с великою снаровкой строю печи. Прежде всего такие, что приспособлены для нагревания воды. В ходе своего труда я обратил внимание на одну черту, присущую горячему воздуху. Он имеет склонность решительно подниматься над воздухом холодным. Использув это открытие, а также собственный учёный ум и денежные средства славного харама, я соорудил корабль, способный браздить небеса. Его речь отозвалась огнём любопытства в глазах охотника. Едва дослушав до конца, охотник засыпал мастера вопросами. Все они касались технической стороны дела: какой вес может поднять шар, как высоко взлетает, как долго держится в воздухе, что происходит, когда воздух в шаре стынет, есть ли возможность задать направление полёта. Мастер Гортензий просиял от такого живого интереса и стал отвечать с безудержным многословием. Упомянул и объём шара, и удельный вес горячего воздуха, и зависимость подъёмной силы от высоты полёта, и ещё и дову кучу научных деталей. Харман мысленно проклял Гортензия, поскольку уже изнемогал от голода. Охотник же выглядел совершенно счастливым. Благодарю вас, мастер. Это поистине бесценные сведения. Откройте мне ещё одну тайну. Зачем нужен второй шар, подвешенный над первым, и почему у него нет своей горелки? Славный охотник, этот вопрос выказывает вашу мудрость. Пусть не укроется от вас то, что нижний шар, наполненный горячим воздухом, имеет важные недостатки: сравнительно малую летучесть и высокую потребность в топливе. Но если дополнить конструкцию корабля вторым шаром, надутым не горячим воздухом, а водородом, вскричал охотник. Да, конечно. Водорот очень лёгок, но дорог, и нет способа менять высоту, не выпуская водорот из шара. Горячий воздух сравнительно дешёв, но его грузоподъёмность мала. В сочетании двух шаров устраняет все недостатки. О, славный охотник, сами боги мудрости зажгли звезду в вашем лбу. Гортензий глядел на него так, как доброверный на пророка, и не он один. Глаза лучницы Чары также пылали от восхищения. Однако другие шаваны изнемогали от скуки, и Ганта Бирай прервал научную дискуссию. «Так, мы все поняли. Кончай уже свою ученость. Одно скажи. У кого-то есть еще такие шары?» «Нет, я успел создать лишь один, ибо это великий труд. И сколько он стоит? За какие деньги можно продать?» «Я рассмеюсь в лицо тому, кто предложит меньше трех тысяч золотых офесов». «Впрочем, вам стоит обсудить это со славным Харамом, ведь двойная сфера принадлежит ему!» «Неужели?» — хохотнул Бира и выдернул кляп изо рта Харама. «Ну-ка скажи, сколько даст владычице закруглого летуна?» Харман облизал губы, откашлялся, попросил воды. Низа подала чашу, и он смочил пересохшее горло. «Боюсь, Ганте, ответ на ваш вопрос будет сильно отличаться, смотря по тому, я поведу торг с Ее Величеством или вы». Видите ли, я не только являюсь законным хозяином аппарата, но и владею самой технологией его производства, а также секретом его воздухоплавания. Договорившись со мной, её величество получит и сам небесный корабль, и законное право строительства других ему подобных. У вас же она сможет купить только данный аппарат, да и тот краденый, пятнающий высокую честь императрицы. Согласитесь, что первое стоит много дороже второго. Не морочь мне голову. Я скажу, что шар мой Володычецу вряд ли поверят, что вы, Ганта, скача по степи, между делом занялись наукой. Ему поверит Бирайки, внук охотника. Он умеет болтать по-дворцовому, а от тебя нужно одно скажи правильную цену. Охотник хлопнул его по плечу. Ганта, нет смысла тратить время на пустой вопрос. Ведь мы не собираемся продавать небесный корабль. Почему нет? Да потому что он требуется нам самим. «И если вспомните наши планы, то легко поймёте его применение». Ганта нахмурился и вдруг расхохотался. «Ха-ха-ха-ха-ха! Дух степи! Ай да хитрец!» «Благодарю!» — кивнул охотник и обратился к Хармону. «Любезный купец Харам, к вам у меня самая долгая беседа, так не будем же задерживать её начало. Разговор с вами принесёт мне двойное наслаждение, если не будет нарушаться чувством голода». «Согласен. Дайте поесть славному хараму». Низа бегом принесла ему миску. Он жадно принялся оживать. Охотник заговорил. «Пока вы утоляете первый голод, я обрисую различные грани моего к вам интереса. Первое связано, конечно, с летательным аппаратом. Как вы уже поняли, я изымаю двойную сферу для своих нужд и прошу вас смириться с этим». Однако меня весьма привлекает не только сам корабль, но и технологии его создания и законное право строительства ему подобных. Если данные право и технология принадлежат вам, я хочу знать, во что вы их оцениваете. Вторая грань носит несколько личный характер. Давича низа определила вас как хорошего человека, однако на взгляд вы являетесь полной её противоположностью. Какими же высокими качествами вы заслужили такую её преданность? Любопытно также вот что: Второе из пяти обещал вам защиту. Позвольте узнать, от кого. На вас держит зло прежние владельцы низы или небесного корабля, или и те, и другие. Наконец, третье грань моего интереса, конечно, выстраивается вокруг священного предмета. Каким образом вы завладели им? Как пришли к решению подарить его владычице? За время этого монолога Харман успел проглотить всю миску. С тою верой в будущее, какое рождает сытый желудок, он обратился к охотнику. Милорд, я начну с того, что развею ваше заблуждение, случайно вызванное словами Низы. Она назвала меня хорошим человеком по единственной причине. Я выкупил её из рабства, но Низа не знала, что я сделал это не ради неё, а для успокоения собственной совести. На самом деле, боги не дали мне ни доброты, ни благородства, ни иных блестящих достоинств, кроме одного умения вести торговлю. В нём вы убедитесь сейчас, когда я отвечу на другой ваш вопрос. До да будет известными лорду, что моё право обладания небесным кораблём и технологией его производства подкреплено записями в архивах торговой палаты Лаэма, самой уважаемой купеческой организации во всех южных землях. Даже убив меня, вы не сможете незаконно использовать двойную сферу не строить иные небесные корабли. Где два вы попадётесь на глаза маломальски значительному лорду или шерифу, как будете обвинены в пиратстве и преданны суду. Осознавая это обстоятельство, второй из пяти предлагал мне значительные деньги и защиту, а не пытался отнять корабль силой. Теперь ми лорд и вы это осознаёте. Охотник усмехнулся. Хм. Я отмечаю вашу правоту. Боги торговли наделили вас некоторым талантом. Однако и мне они подарили пару ценных достоинств, в числе которых, смею надеяться, присутствует ум. Я заметил, как мало вы расстроились, когда я отнял небесный корабль. Очевидно, вы понимали, что любой шимирский шериф охотно поможет вам изловить десяток шаванов и вернуть вашу собственность. Но когда славный Зандур изъял у вас священный предмет, это событие повергло вас в отчаяние. Теперь вы владеете собою и исторжаете хладнокровие, но мне памятен ужас в ваших глазах. Я полагаю, вы незаконно владели предметом. Я думаю, никто не поможет вам вернуть его и даже напротив. Ценность вашей жизни упадёт до предела, когда люди узнают, что предмет был у вас. Итак, если сохранность вашей жизни нужней вам товар, то будьте любезны оплатите его и изложите очень подробно всё, что связано с предметом. Хармон помедлил, почесывая бороду и шею. Говорить не хотелось. Говорить было мучительно и больно, ведь рассказ о сфере — это история его падения. Нельзя описать сферу и не сказать того, как добрый и успешный купец стал убийцей, подлецом и вором. «Я жду с нетерпением», — подстегнул охотник. «Ну, милорд, дело было так. Зная мою торговую сноровку, один лорд поручил мне продать светлую сферу». Это так предмет называется. Я повёз сферу покупателю на осмотр, но в дороге на меня напали и охотник кашлянул. <как> Славный храм, вы успели показать, что отнюдь не страдаете косноязычием. Так не прикидывайтесь теперь, а излагайте ясно и детально. Как звали продавца, как звали покупателя, в какой земле было дело? Милорд, меня нанял сир Гаррельд, это кастелян одного замка в центральных землях, на берегу Дымной дали. Сударь, вмешался охотник. И я не хочу выглядеть несдержанным, нервным, склонным к самодурству, но всё же должен предупредить, моё терпение вот-вот исчерпается. Харман сглотнул. Поверьте мне, я говорю всё, что знаю. Просто в этой истории много скрытого, но вы и сами понимаете, когда дело касается священных предметов. Чара сказала, не взначай, обращаясь как будто к низи. Когда в прошлый раз один парень врал охотнику о предметах, его живьем зарыли в могилу. Низа схватила Хармона за руки. «Славный, я прошу тебя, умоляю, расскажи им все, пожалуйста. Не делай так, чтобы тебя убили». Он отвел глаза, совсем закрыл их. Вроде бы стало легче. Не так стыдно, если не видеть с ничьих глаз. «Прошу тебя». Он сказал «вы». Граф Витер Шейланд поручил мне продать Светлую сферу герцогу Марису Лабелину. Деньги требовались графу, чтобы уплатить выкуп за свою невесту, леди Иону Ориджен. В апреле минувшего года я пустился в дорогу. На сей раз не Юля Харман рассказал всё, описал дорогу в Лабелин, неудачные попытки продажи, пленение монахами и освобождение. Он скрыл имена Луизы с детьми, чтобы не создавать им лишних проблем, но назвал покойных Джокиной и Полли. О Полли он сказал много, ибо того требовала совесть. Описал, как она пела, как помогала ему во всём, освещая радостью его дни, как бесстрашно пошла на разведку, как умерла с болтом в груди. В этот момент Хармон открыл глаза и не увидел презрения лишь на одном лице, Низи. Он повёл дальше, описал торги с Лабелином и продажу фальшивки. В своё бегство в Шеммери, знакомство с архитектором счастья. Он рассказал, как спас низу для успокоения совести и с той же целью купил небесный корабль. Как постепенно увлёкся за Тею и стал всё больше погружаться в небесное мореходство, но тут явились слуги Лабелина и убили Рико, а Хармона бросили в темницу. Как Низа спасла его, а второй из пяти нанял их для погружения в пропасть. Дальнейшее вы уже знаете, ми лорд. закончил Харман и умолк, совершенно обессиленный. Долго стояла тишина, затем Наимир сказал: "Давайте прикончим его. Он никчёмная мразь". "Так и есть", кивнул Ганта. "Но он может отдать нам секрет корабля. Пусть перепишет бумаги на охотника, а тогда уже прикончим". "Кабарзо", вмешался старик. "Нельзя его трогать, пока он мне не скажет, кому и как продать этот Святой сфер. Я бы его пощадила, сказала лучница Чара, никак не объяснив все её странные решения. Охотник поднял руки, требуя тишины. Друзья мои, вы совершенно упустили из виду главное. Ценность вора и женоубийцы, которого мы видим перед собою, определяется не глубиной его раскаяния и не будущей выгодой. Главное в нём знание одного ответа. Как он заставил предмет говорить? Я. Я не знаю. Охотник резко поднял его на ноги и впечатал спиной в выступ скалы. В вашем сопливом рассказе, так тронувшим дам, я не заметил одного, того момента, когда вы обрели силу говорить с предметами, однако светлая сфера жила в ваших руках. Так что же вы упустили? Откуда взялась сила? Милорд, я не знаю. Я перед вами вывернулся наизнанку. Думаете, приятно было всё это вспоминать? Лучше повеситься, чем повторить рассказ снова, и я не знаю, что ещё добавить. Власть над предметами не приходит из воздуха, она идёт от человека к человеку, только так. Вспоминаете же, чёртов глупец, кто дал вам её? Монахи в Максимеяновской обители. Граф Шейланд, второй из пяти. Милорд, но я не знаю, как она даётся. Никто из них не делал ничего особенного, лишь говорил со мной. Монахи грозили пытками, но не пытали. Были только слова. Словами можно дать силу. Нет, от тела к телу. Вы говорили, в камере с вами был скелет. Вы касались его? Святые боги, как мог старался, чтобы не коснуться. Правда, его мундир я надевал, очень холодно было. Где он теперь? В моих вещах. Посмотрите в мешке, на нём ещё герпорридженов. Нитопырь со стрелой. Да, ми лорд. А охотник выпустил Хармона. Тьма, сожри. Все такие оружены, а я было поверил им. Несите сюда от чёрта в мундир. Харман сказал помедлив. Милорд, я не думаю, что дело в мундире. После того, как надел его, я много раз брал сферу в руки, а ожила она только раз, над бездонной пропастью. Вы не думаете, вы наконец дали себе трут осмыслить события и пришли к такому ценному выводу. Ха. Покорно благодарю. «Сделайте же еще шаг по пути мудрости. Поймите, откуда вы взяли силу?» «Ха-ха-ха! Я волшебный теленок!» Вдруг засмеялся Хармон. «Что?» У охотника был такой ошарашенный вид, что Хармон согнулся от смеха. «Ха-ха-ха! Ну, Аллай! Ха -ха, теленок из легенды! Он еще говорить умел!» Чарай и Неймир поняли, о чем речь, но не засмеялись. Они не увидели сходства Хармона с Аллаем, Охотник же побагровел от злости. Вы смеётесь надо мной? Убью на месте. Он выхватил меч, и чарас низы и бросились к нему, а Харман вскинул руку в защите и быстро залопатал. Нет, ми лорд, простите. Я не над вами смеюсь, а над собой. Спросите Чару, она вам скажет. Есть шаванская легенда про телёнка. Вокруг него творились чудеса, но сам он был совсем беспомощный. Братья вечные его спасали. Так и я. Нет у меня никакой силы, ничего я не умею. Чудеса сами собой случаются. Сфера ожила сама собой, быть не может. Никогда такого не видел. А вы много видели предметов? Много, ляпнул охотник, обернулся. Его спутники теперь глядели на него. Чего возрылись? Да, я повидал предметы, но ни разу не было, чтобы предмет сам заговорил. А вы пробовали держать предмет над бездонной пропастью? Что вы сказали? Сфера ожила только тогда, как я поднял её над бездной. Вы так делали, ми лорд? Охотник попятился от него, схватился за голову. Тьма. Так вот зачем? Дайте подумать. Что показала вам сфера? Чёрную воду на дне пропасти, а в воде узоры из ярких точек. Светящиеся точки на воде? Не на воде, а под дном, и ещё линии, которые связывали точки. Потрясающе. Как же я не понял раньше. Вот в чём был его план. Чара с тревогой заглянула в лицо охотника. Ты меня пугаешь, и не только её, нахмурился Ганта. Ты выглядишь так, будто потерял голову, а я не хочу ехать рядом с безумцем. Охотник с трудом взял себя в руки. Никакого безумия. И извините, что напугал. Меня просто посетили волнующие мысли. Какие? Они касается только меня. Нет, брат, всех нас. Вчера и на Емирке в нуле, соглашаясь с Гантой, охотник помедлил, скривился, но сдался. Моё открытие таково. Я мнил себя умным звероловом, но только что понял, один злодей затеял охоту такого масштаба, что мне и не снилось. Светлая сфера, орудие это охоты. Купец хорам нечто вроде приманки, дабы привлечь дичь, а я Он даже не зверь, а назвеелевая муха, которую хотели прихлопнуть, чтоб не мешала охотиться. Он подмигнул Жаванам. Однако, друзья, боги сильно улыбнулись нам. Мы оказались в нужном месте, возле логова зверя, а тот злодей далеко отсюда. Поэтому мы окончим свою охоту раньше, чем он, а затем решим: забрать трофей и уйти или поставить ловушку для охотника-злодея. Ты уж совсем нас запутал. Кого ты называешь зверем? На кого мы охотимся? Да, на того же зверя, что и прежде, второго из пяти, хозяина колдуна. И как мы его поймаем? С помощью ударвалшебного телёнка. Мастер Гортензи, скажите, огонь сильно повредил небесный корабль? По милости богов, довольно незначительно. Надо заменить верёвки, починить корзину и горелку. Хорошо бы ещё восполнить запас водорода, но и без этого лит учисти хватит для небольшой высоты. А много ли времени займёт ремонт? Небесный корабль степенно плыл над львиными горами. Заходящее солнце окрашивало шар в нежный цвет губ красавицы, и его тень, огромная, как облако, скользила по скалам и ущельям. Впереди виднелась уже туманная чаша бездонной пропасти и острый стерженьк башни зуба, примостившийся на краю бездны. А внизу под корзиной билели армейские шатры. Две дороги вели к башне Зубу: одна с севера через ущелье, вторая с востока по краю пропасти, и обе перекрывались войсками. Пятна палаток, огоньки костров покрывали дно ущелья густой болезненной сыпью. Не вмещаясь на дне, забирались и на уступы, и на мелкие плато, маячили даже на верхушках плоских скал. Очень много солдат, с недовольством вымолвил Гртензи: «Не знаю, сколько снега бывает зимою на проклятым богами севере, но, наверное, именно столько». «Вовсе немного», — возразила чара. «Здесь нет и десятой доли того числа, которое вел степной огонь». Охотник спросил. «Как вы оцениваете их численность, миледи?» «Целый полк здесь, на северной дороге, да еще две роты на восточной. Общим числом от двух до двух с половиной тысяч копий». Мастер Гортензии поперхнулся от возмущения. «И это вы назвали словом «немного»?» «Барышня, на мой взгляд, немного солдат, это два или три, но от силы четыре, если они пьяные. Когда солдаты собираются числом больше десяти, не жди от них ничего хорошего, а жди какой-нибудь мерзопакости. Например, горящей стрелы». «Хватило одного моего лука, чтобы снять вас с неба», — возразила чара. «Значит, вы со мной согласны. Один стрелок — уже беда. Что и говорить о двух тысячах». Гортензий плеснул масло в горелку, заставляя шар подняться выше, хотя он и так шел в добрые тысячи футов над землей. «Не набирайте высоты, сударь», — приказал охотник. «Скоро нам снижаться, а от солдат угрозы нет». Действительно, воины в ущелье только глядели во след небесному кораблю, да некоторые махали шлемами. Никто и не думал браться за луки. То были солдаты второго из пяти. Очевидно, он уже давно предупредил их о возможном прибытии шара. От них нет угрозы в данную минуту, — справедливо заметил Гортензий. Но что случится, когда они узнают ваши планы? Ведь от меня славно и не укрылось ваше намерение взять в плен второго из пяти. Не будет ли мудро отказаться от него, пока не поздно? Ха, — только и выронил охотник. Но у второго тысячи воинов на дорогах, да в самой башне еще поди немало. Нас же только четверо, а если принять в учет тех, кто имеет желание сражаться, то останется двое. Ха-ха-ха, — повторил охотник. «Если мы решили взять второго, то он не спрячется и в бездонном провале», сказала лучница с полной верой, глядя на командира. За те дни, что длился ремонт двойной сферы, Харман успел заметить, сколь глубоко уважение Шавана в к охотнику. Рядовые всадники ловили каждое его слово. Даже слишком витиеватая речь, в иных условиях вызывавшая бы злость, из уст охотника принималась как признак тонкого ума. Всадник Бирай носил титул ганты, то бишь вожака, Однако легко и без ревности уступал охотнику принятие решений. Он будто даже наслаждался тем, что, сохранив титул, избавился от бремени ответственности. Козлоногие зондуры и его люди, полнейшие дикари, с трудом говорят по-человечески, поклоняются не отцам, а смешно сказать кому, но охотник нашел ключ и к их сердцам. Единственный, кто не был доволен его властью, кто на виду у Хармана несколько раз перечил охотнику, это Шаван Неймир. И Харману не составило труда понять причину его недовольства. Стоило раз увидеть, какими глазами смотрит на охотника рыжеволосый чара, спутница и любовница Наэмира, и всё стало ясно. Сидя в лагере шаванов торговец вспомнил свою давнюю забаву наблюдать за отношениями между людьми. В первый день, конечно, он хлебнул горькой. В саднике презирали его за подлость и жена убийство, насмехались и пинали. Но чара вступилась за него, мол, он убил никому не нужную северянку, и ту случайно. Зато спас Шаванку Низу, их соплеменницу. Да и кража священного предмета требует немалой дерзости. Слабаку такое не под силу. Шаваны признали ее правоту и стали чуток добрее к Харману. Но, конечно, веревки не развязали. Вот и осталось ему одно. Смотреть. Он смотрел и видел многое наметанным глазом. Видел, что двое из шаванов, Гурлах и Хакгод, буквально на всё готовы ради охотника, будто он спас им жизни, а то и больше. Видел, что охотник часто поглядывает на ганту, убирая, опасаясь ударов в спину, но бирай вполне доволен положением, а о того, кто недоволен, охотник почему-то не замечает. Видел, как Чара старается угодить охотнику, и выглядит это нелепо, ведь Чара жёсткая воительница. В жизни она не училась ни женственностью, ни манерам, ни лести. Когда пытается ухаживать, выходит один смех. Одного не понял Харман. Как воспринимает охотник её попытки? Было видно, что лучнице ему симпатично, но что-то сдерживало его чувства. Возможно, страх перед древностью Наимира, а может, грубость самой Чары. Так или иначе, охотник взял её с собой в корзину, а Наимир оставил. Много было недовольных составом отряда. Наимир вскричал: "Дух червя!" «Мы с чарой спутники! Мы разведчики! Нам лететь, а тебе оставаться!» «Я знаю, как говорить со вторым из пяти», — возразил охотник. «Ты нет». «Тогда возьми меня вместо Гортензия. Вести шар, наверное, несложная наука». Гортензий вспыхнул от такого пренебрежения, но все же поддержал Наимира. «Прислушайся, славный охотник. Наимир хочет лететь, а я имею сильнейшее желание остаться». Да будет тебе известно, я противлюсь всем видам насилия и никакой радости от них не получаю. Однако второй из пяти знает по описаниям, как выглядят мастер Гортензии и купец Харам, но эмир не похож ни на кого из них. Вмешалась и Низа. Он также знает, что я спутница Харама. Возьмите меня. Зачем? удивилась Хара. Под тебя мало толку. Низа вспыхнула от обиды, но охотник поддержал спутницу. На взгляд шимирица нет разницы между шаванкой и шаванкой. Вашу роль, юная леди, сыграет Чара, а вы оставайтесь в безопасности. Тогда Низа подошла к лучнице и на полном серьёзе сказала: "Если с Харамом что-нибудь случится, ты ответишь передо мной". Чара не повела и бровью, а все шаваны, конечно, рассмеялись. Гантабирай прикрикнул на всех. Раздоры утихли, и небесный корабль наконец поднялся в путь. В корзине находились четверо. Харман, Гортензи, охотник и Чара. Спустя час полёта они приблизились к цели, окружённой войсками крепости второго из пяти. Башня Зуб на самом деле представляла собой не замок, а монастырь, точнее, центральное строение монастыря, известного как обитель у Безны. Именно здесь провёл 8 лет знаменитый король Снавидец. Здесь же находилась одна из лучших на юге библиотек священных текстов, а вот здешние укрепления были слабоваты. сильно уступали замкам лордов. Впрочем, сама местность служила защитой. С одного боку пропасть, с другого отвесная скала, обе дороги узкие, не развернёшься. Небесный корабль подлетал к монастырю вдоль северной дороги, быстро сбрасывая высоту. Ещё на подходе охотник принялся кричать: "Святые братия, мы летим ко второму, поймайте верёвку, дайте причалить!" Над воротами он скинул конец веревки. Тот чиркнул по стене и заскользил по монастырскому подворью. «Братья, ловите нас!» – кричали уже все вместе. «Хватайте веревку, вяжите, а то ветром унесет!» Несколько монахов не сразу сообразили, что нужно, только хлопали глазами вслед диковинному шару. Но старший по чину служитель отдал приказ. Братья поймали веревку и обернули вокруг столба. «Спасибо, братья, теперь тяните нас!» Монахи потянули веревку – Похоже, не всю свою жизнь они проводили за книгами. Шарль легко уступил их силе, был втянут на подворье и привязан в ярме над землёй. "Приветствуем вас", сказал старший. "Я брат Викентий. Вы люди славного харама? Я харам Паулина Роберта", ответил Харман. "Со мною Низа, мастер Гортинзи и Бут. Мы очень хотели бы увидеть второго из пяти. Как и он вас его милость давно ждёт вашего прибытия." Садите же на землю, позвольте мне проводить вас. Простите, брат Викентий, возразил Хармон согласно наставлениям охотника. Наше дело весьма срочное. Мы должны немедленно повидать второго. Непременно во дворе, удивился Викентий. Больше того, в шаре. Его милость должен как можно быстрее увидеть то, что видели мы. И никак нельзя отложить до утра. Ради богов, я бы не откладывал и на минуту. Брат Викентий, мы совершили невероятное открытие. Не только второй из пяти, но сами процы проклянут нас за каждый вдох промедления. Воистину так, подтвердил Гортензий, выпучив глаза. Мы словно тот сказочный голубь, который смог прочесть письмо и узнал, что судьба хозяев висит на его лапке. Хорошо, да будет так, кивнул Викентий и взмахом руки ото слало одного из братьев. Но не желаете ли вы хотя бы спешить сы и перекусить? О брат, вам чужды и неясны чувства первооткрывателя, наши мысли так далеки от пищи, как сокол от черепахи, а наши руки дрожат в нетерпении плеснуть масло в огонь, взметнуть шар в небеса и показать второму из пяти наше открытие. Брат Викентий прекратил спор. Другие братья, не занятые делами, начали собираться на подворье. Скоро их накопилось несколько дюжин. Наконец, и сам граф Куиндар, второй из пяти, вышел из портала башни Зубы. Хотя был он прежде всего мирским владыкой, однако носил одеяние аббата. Синюю ризу, посох со спиралью и даже митру. Теперь странно, что так поздно Хармона посетило чувство неприятного сходства. Такое уже было в прошлом. Он уже пытался обмануть аббата монастыря, кажется, даже Максимиановского, как и этот. Тогда всё кончилось очень, очень скверно. Хотя обман как таковой удался. И если удастся и на сей раз, то через несколько минут они взмоют в небо, чтобы больше никогда не вернуться. Желаю здравия вашей милости. Мы совершили чудесное открытие. Клянусь, вы должны это увидеть. Дно бездонной пропасти больше не тайна. Утратив степенность, аббат прильнулся к Харману. И что же там находится? Это крайне сложно описать словами. Так приложите усилия, ради богов, Теперь он стоял в шаге, и Хармон смог разглядеть его. Риза и посох — это все, что было в нем святого. Остальными чертами второй из пяти напоминал Анорика, стремительный, пылкий, азартный южанин, правда, в десять раз более жесткий, чем архитектор счастья. «На дне ущелья находится озеро, но оно не обычное, а священное. Вода в нем особая, черная, как смоле, блестящая, как жемчуг. А под нею, ваша милость, нельзя порочить словами подобное зрелище». Мы увидели огни самого царства богов. Второй из пяти вцепился в борт корзины, тряся посохом у самого носа Хармона. Бездонная пропасть ведёт в царство богов? Так поклянитесь же в этом. Я не смею, ваша милость. Не смеете поклясться? Никак не смею, простите, ваша милость. Будьте вы прокляты! Вы сказали, что видели это? Я видел то, что мой скудный ум принял за зрелище мира богов. «Но я простой купец, а не служитель церкви. Откуда мне знать, как на самом деле выглядит Божье царство? Что, если я спутал?» «Несчастный болван!» – прошипел Куиндар. «Вы рискнули жизнью, чтобы увидеть неведомо что? Вам не хватило ума осознать то, что узрели глаза?» «Не гневайтесь, ваша милость, а полетите со мною. Я умоляю вас, взгляните сами на это зрелище. Уж вы-то сможете отличить священный мир от простого». Второй из пяти полоснул взглядом спутников Хармона и они дружно заговорили. Угу, хм. Всё оно так и есть, пробасил охотник, подражая буту. Да, мы видели святое место, но не царство ваших богов, отчеканила Чара. То были факела орды странников в восьме вселенской ночи. Шаванка, не путай его милость, вскричал Гортензий. Какие факела, в какой ещё ночи? Это были священные дворцы богов, освещенные искровыми огнями, стократно более яркими, чем самый лучший маяк мира смертных. «Вы видели огни под водой?» Глаза графа Куиндара чуть не выпрыгнули из орбит. «Быть может, не огни, а просто мерцание? Возможно, на дне провала лежат мерцающие предметы?» «Ваша милость», — горячо прошептал Харман, — «мы не видели никакого дна». «Мы узрели бездонную черную воду, а в ней, глубоко в толще воды, ослепительные фонари. И если этот свет вы называете мерцанием, то тогда зовите и вечный Эфес с зубочисткой, а дымную даль грязной лужей». «Ты забыл сказать», — вернул Гортензий, «что огни соединялись между собой яркими лучами, так же, как нити сплетают паутину. Быть может, то была божья рельсовая дорога, где фонари горели на столбах, а лучи заменяли собой провода». Граф Куиндар задрожал от нетерпения — Он повертел головой, ещё кому отдать посох и ризу, готовый немедленно прыгнуть в корзину. Однако наткнулся взглядом на откормленные круглые лица монахов, довольно прозаичные и на вид и слегка отрезвился ими. Он спросил Хармона: "Мои люди, видели как вы пролетели над Бязной несколько дней назад? Почему только сейчас явились с докладом?" Тогда нас унесло на север сильным ветром, а ещё и брякнуло о скалу. Пришлось чинить небесный корабль, но мы выполнили ремонт скорейшим способом, сгорая от спешки побеседовать с вами. Мы не видели, чтобы вы спускались в пропасть ниже уровня тумана. Как же вы рассмотрели дно? По центру бездонного провала имеется просвет в тумане, в который можно заглянуть. Поднимемся же в небо, и мы всё покажем вашей милости. А что за синяки у вас на лице? Ваша милость, я же говорю, мы были так потрясены видом чуда, что не совладали с кораблем и хряпнулися о скалы. Синяки это ещё хорошо, мог быть и камень вместо башки. Квайндар вновь поглядел на спутника в Хармана. Ты низа, я старая, говорили той девушка. Чем я тебе не девушка, Южанин? Он скривил губы, глянул на охотника. А ты, бут. Ну, это Кто же ещё? Твоё лицо мне знакомо. Дык, правильно, мы ж виделись разок. Я вас видел, а вы меня? Ну где? Это значит у того. У него, то есть. У кого? Ну, спроси. Сказал же у этого маркиза. У Мираля Сенэли? Дык, что ж я двум маркизам служу? Нет, одному Миралю же. Ж. «Да, возможно, там. А ваш корабль что, поднимет пятерых?» «Мираль писал четверо, не больше». «Это если долго лететь. А коли один часик, туда-назад, так и пятерку можно. Давайте, помогу вашей милости». Охотник Бут выскочил из корзины и протянул руку Куиндару. «Этот посох, значит, лучше отдадим Викентию, а то еще шаром колупнете. Митру тоже оставьте, чтобы ветром не снесло. Ну и айда». Позвольте мне задать один вопрос. Раздался сухой и твёрдый голос, чуждый всей общей горячке. Харман увидел человека в белом мундире лаемского шерифа с длинной шпагой на боку. Двое солдат в кольчугах стояли за его плечами. Славный храм. Светлая сфера находится у вас? Какая сфера? спросили разом втрое из пяти и охотник. Но Харман не смог скрыть удивление. Быстрая тень мелькнула на лице. Человек в мундире заметил её, двинулся к корзине, обнажая шпагу. Я помощник шерифа Халентор. Имею приказ его высочества принца Гектора изъять у вас Светлую сферу. Вы ошиблись, у меня её нет. Я даже не понимаю, о чём речь. В таком случае покиньте корзину вместе с вашими спутниками. Вы будете подвергнуты обыску. Нет смысла в обыске, вскричал Харман. Я оставил сферу в горах, могу назвать место. «Покиньте корзину», — приказал Халентор. Тогда охотник коротко двинул Куиндара под дых. Митра слетела с головы, граф согнулся. Охотник перевалил его через борт корзины. «Хватайте, друзья!» Хармон и Гортензий схватили, потянули второго, а охотник выхватил кинжал и рубанул веревку. Халентор и солдаты, и монахи рванулись вперед, но чара уже подняла лук. Стрела ударила в камень под ногами шерифа, брызнули искры. Хелентор отскочил. Чара выпустила ещё три стрелы, не стремясь никого убить, а только замедлить, заставить искать укрытие. Она выиграла несколько секунд, и в это время шар поплыл вверх, а охотник уцепился за обрубок верёвки и повис под корзиной. Масло, масло! Харман щедро плеснул в горелку, огонь ярко вспыхнул. Шар стал набирать высоту, но слишком медленно. Охотник летел в ярди над землёй. Монахи бежали за ним, вынимая из-под сутан дубинки. "Не бейте его", сообразил Викентий. "Если упадёт, шар улетит. Не бейте, а хватайте!" Крепкие руки братьев поймали охотника за ногу, на но он ловко легнул одного в лоб, другого в шею. Намика освободился, поднялся на фут, снова был пойман. Чара перегнулась через борт, скрипнув тетивой. Стрела вошла монаху точно в зад, и он упал, выпустив ногу охотника. Харман плеснул еще масло, но вдруг завопил от резкой боли. Куиндар опомнился и ткнул торговца кулаком в пах. Когда тот согнулся, схватил его за волосы, припечатал коленом в лицо, швырнул на дно корзины, выхватил нож. «Я не!» – залепетал Гортензий. «Я не-не-не-не!» Забыв о нем, Куиндар замахнулся в спину чаре. И тут упал, как и Гортензий, и Лучница. Все полетели на дно от резкого удара. Шар врезался в стену обители. «Охотник!» Ужасным, чужим голосом закричала лучница. Отбросила мужчин, будто те не весили и фунта. Одним ударом выбила нож у графа, свесилась за борт. «Охотник! Охотник!» «Я здесь, миледи!» Он смог удержаться за веревку и, больше того, упирался ногами в стену, шел по ней вверх, помогая шару одолеть препятствие. «Охотник!» повторила Чара, чуть не смеясь от облегчения. Куиндар потянулся за ножом, но Харман отнял его. Не стоит, ваша милость. Лучше не мешайте трогательной сцене. А то, знаете ли, корзина поднялась над краем стены, охотник упёрся ногами в зубец, подпрыгнул, схватился за борт. Чара потянула его внутрь. "Луки к бою!" закричали внизу. Раздался топот ног, скрип тетив. "Какие луки?" выдавила чара, скрипучей от натуги. «Согласен, миледи, монахи с оружием, как недостойно. Молчи и лезь!» В этот миг, когда охотник и чара были заняты друг другом, а Харман с Гортензием корчились на дне, прячась от стрел, граф Куиндар поднялся на ноги, схватился за веревки, перемахнул через борт и спрыгнул на стену. То был отчаянный ход, Секунду граф качался на самом краю над бездонным провалом, но вот ловко поймал зубец рукой и отступил от пропасти. Крикнул своим людям: "Стреляй!" Охотник и чара рухнули в корзину в тот миг, когда первые стрелы вспороли воздух. Впрочем, опасность была не велика. Избавившись от пятого пассажира, шар быстро пошёл вверх. Лишь одна стрела вонзилась в корзину, остальные просвистели мимо. "Бей в шар, а не в корзину!" приказал второй Дитти выскрипнули вновь. Чара потянулась за луком, чтобы дать отпор, а охотник прижал её к полу. Как показалось Харману не без удовольствия: "Не рискуйте собой, миледи, они уже не страшны". И верно, лучники Куиндара остались на подворье, монастырская стена закрывала им прострел. Они дали ещё один залп и совсем скрылись из виду. Только сам второй из пяти ещё стоял между зубцами, грозя облечьцам Кулаком. Пустя несколько минут Харман подал голос. Но «Ну, ми лорд, я рад, что все мы живы и здоровы. Но всё произошедшее сложно назвать удачей, и вы согласны? Ваша дочь осталась на свободе и скоро пошлёт за вами немалую погоню, а ветер несёт нас на юг, прочь от вашего лагеря. Охотник имеет запасной план, заявила Чара, потом поглядела на охотника. На всякий случай, убедиться. Гортензия спросил, с тревогой выглянув за забор. А в запасном плане, значит, способ, как нам выбраться из бездонного провала. Ты о чём? Боюсь, что мы теряем высоту. И это не совсем правильное слово. Говорят очнее, у меня душа ушла в пятки. Теперь все четверо смотрели вниз. Туманная дымка, плывущая внизу под кораблём, как будто становилась ближе. Поддайте огня, мастер Гортензи. Поддаю как могу, да не в огне дело. Пребит верхний шар, мы теряем водород, один нижний нас не вынесет. Вы убеждены в этом? Вообще-то ответа не требовалось. По мертвецки бледному лицу Гортензии была ясна мера его убежденности. Уже и Харман чётко видел: башня зуб, поставленная внизу, теперь находилась просто позади. Верхние зубцы вровнь с корзиной, а шар подходил к самому центру провала. Святые боги. Харман принялся молиться, и Гортензия последовал его примеру. Чара встряхнула его за грудки. «Что можно сделать, старый дурак?» «Вы далеки от истины, я вовсе не старый и не...» «Что можно сделать?» «Да сами знаете, выбросить лишний вес!» Гортензий беспомощно развел руками. Не было никакого лишнего веса. Все и так оставили, готовясь принять на борт пятого человека. Имелась только одежда, оружие, горелка да запас масла. Они сняли и вышвырнули сапоги и куртки, почти безрезультатно. Шар набрал пару ярдов в высоты, но тут же снова стал проседать. Взялись за оружие. Чара выбросила нож, но на отрез отказалась отдать лук. Охотник снял мечик-кинжал, со вздохом бросил за борт меч. Жалкий фут высоты. Охотник поднял кинжал, но не бросил в пропасть, а странно посмотрел на спутников. Небесный корабль шёл на уровне монастырской стены. До края бездны оставалось еще с полмили. Охотник сообщил. «Я имею другую идею, для исполнения которой нужен клинок». Харман сглотнул. Гортензий промямлил. «Славный охотник, я представляю великую ценность в деле воздухоплавания. Можно сказать, историческую. Совсем недопустимая. Только не меня». Харман сказал. «А я, со своей стороны, владею всеми правами на чертежи и проекты. Я уступлю их вам за бесценок, за жалкую тысячу золотых, Но для этого нужно подписать бумаги, мертвец этого не сделает. Оба вместе поглядели на чару. Если уж судить о том, кто представляет наименьшую ценность, лучница вынула стрелу из колчана, взяла как стилет, направила Харману в пузо. Ты самый толстый. Охотник тронул её за плечо. Друзья, вы неверно меня поняли. Клинок нужен вот зачем. Быстрым взмахом он разрубил одну из верёвок. Второй рывок. Повисла вторая. Охотник связал их концы, образовав петлю. «Миледи, становитесь!» Чара поняла его. Быстро вспрыгнула на борт корзины, поставила ноги в петлю, взялась за веревки и повисла, не касаясь корзины. «Мы уберем лишний вес, но мертвый, а не живой». Охотник разрубил еще две веревки и, связав их, помог залезть в гортензию. «Постойте, но в корзине же горелка!» Охотник не ответил, а занялся новыми веревками. Когда была готова петля для ног Хармона, шар летел уже ниже уровня монастыря. Глядя перед собой, торговец видел не плато, а отвесную стену. Пыхтя от натуги, он вскарабкался на борт, схватился за веревки, поставил ногу в петлю, зажмурился от ужаса и оттолкнулся от корзины. Он повис, качаясь над бездной. Внизу ужасно далеко плыла туманная дымка. Так далеко помрешь от страху, прежде чем долетишь. Впереди маячила скала. Над головой темнел пожухлый, едва живой шар. В ушах свистел ветер. Эй-эй, торгаш, замолкни уже. Лишь тут Харман понял, что орёт от ужаса, и с большим трудом закрыл рот. Он услышал скрип верёвок, болтавшихся на ветру. Помилуйте, святые боги. Тем временем охотник связал последнюю петлю. Лиснул в чашу все остатки масла. Яростный столб огня метнулся вверх, напоследок наполнив сферу. А охотник встал в петлю, протянул руку и подрубил последние верёвки. Корзина с горелкой ухнула вниз и ещё долго, долго, долго падала, пока не нырнула в туман. Небесный корабль прыгнул к небу, одним махом набрав несколько ярдов. Показалось плато, выемка между скал, куда нёс их поток воздуха. Сейчас оно лежало ниже ног Хармона, но последнее дыхание огня дало жару слишком мало сил. Он снова начал проседать, а до плато оставалось ярдов 200, и теперь было ясно не успеть. Люди на верёвках окажутся ниже поверхности, их ударит и размажет о стену. "Чара!" крикнула охотник. "Ещё одна иди!" Он полез вверх по верёвкам, а лучница за ним, промедлив лишь секунду, Хармон понял, «Верхушка шара будет выше поверхности земли. Если забраться наверх, то можно перепрыгнуть». Харман не представлял, как можно влезть на шар. Даже вообще, как можно лезть, убрав ноги из петли, повиснув над бездной на одних руках. А чара с охотником лезли, и очень прытко. Как обезьяны или жуки, или кто еще умеет лазить на высоты. Плато приближалось. Харман и Гортензия висели намного ниже его края, но чара с охотником выше. Однако под их весом корабль кренился, сводя на нет их усилия. Они лезли, а шар клонился всё больше, опуская их. "Харман, качайтесь!" крикнул охотник. "Что? Раскачайся на верёвках, тупой толстяк!" "Раскачаться? Святые боги, как это возможно? Он даже в детстве боялся качелей, на высоте 2 фута, а не 2 миль. Но что ещё делать?" Харман завопил и дёрнулся, и снова и снова Вопил и качался. При каждом его взмахе качался весь корабль. Тот бок, на котором висел охотник, ходил вверх-вниз. Охотник несся к плато, то поднимаясь выше края, то опускаясь ниже. Харман качался и орал. В миг удара он хотел зажмуриться, но все же заставил себя смотреть. Охотник оказался выше поверхности и по инерции полетел вперед, на плато. Выпустив веревки, он покатился по земле и мигом позже вскочил на ноги. Хармана тоже швырнуло вперёд, в скалу, но как раз в тот миг он качнулся назад. Движения погасили друг друга. Он ударился о камень, но слабо, почти без боли, и тут же услышал крик. Чару стукнуло об острый выступ камня и сорвалось верёвок. Она полетела вниз между скалою и шаром, вцепилась ногтями прямо в ткань, каким-то чудом удержалась. Потеряв вес охотника, шар пополз вверх, вынося Чару на поверхность. Она оттолкнулась, упала на самый край Чуть не соскользнула, зацепилась, отползла. Ура! завопил Харман. Не потому, что лучница спаслась, а потому что шар, став ещё легче, быстро набирал высоту. Оказавшись уже в ярде над плато, Харман убрал ноги из петли и спрыгнул. Рядом с ним ляпнулся мастер Гортензий. Лишённая экипажа двойная сфера помчалась вверх и вскоре скрылась за скалами. "Мой корабль!" простонал Гортензий. "Мой чудесный корабль!" Все помогли друг другу подняться, отряхнуться, осмотреться. Если не считать ушибов и сломанных ногтей, все остались целы. Чара даже сохранила лук, хотя потеряла большинство стрел. Однако четвёрка очутилась на узком клиновидном плато между глухих скал. Единственная тропа вела очевидно к той дороге, что огибала всю бездонную пропасть. На дальней стороне пропасти раскрылись ворота монастыря и выпустили на эту самую дорогу три десятков садников. Их легко было видеть, благодаря факелам в их руках. Цепочка красных огней быстро скакала вокруг бездны на юг, сюда, к беглецам. «Они видели, куда нас занесло», — выдохнул Хармон. «Будут через час», — прикинула чара и вынула из колчана все стрелы. Их было четыре. Гортензий жалобно глянул на охотника. «И что ж нам делать-то, а?» Охотник улыбнулся. «Друзья, рискую вызвать ваше недоверие». Однако должен сказать, всё идёт согласно плану.